Глава пятнадцатая. Национальное достояние. Роли «Северная Каролина», 2003 год. Административный самолет без опознавательных знаков взмыл в светло-голубое небо Каролины. Самолет директора ФБР используется для самых деликатных заданий. Cessna Citation X может развить скорость до 1100 км в час и напичкан защищенными радиостанциями, телефонами и спутниковой связью. Он может доставить директора или генерального прокурора с одного побережья на другое за 4 часа. Этот самолёт ФБР используется для перевозки элитного подразделения по спасению заложников и быстрой доставки правительственных экспертов на место преступления. Иногда Citation X используется для негласной переправки террористов. Я растянулся в одном из шести больших кожаных кресел, потягивая колу. Напротив сидели мой напарник Джей Хейн и руководитель операции Майк Томпсон. Хрупкий груз, который мы сопровождали, был привязан к креслу рядом с моим. Его втиснули в особый деревянный ящик размером метр на метр. Его оценочная стоимость 30 миллионов долларов. Мы летели молча. Небольшой экран компьютера, встроенного в перегородку из вишнёвого дерева, показывал время прибытия в Роли. Оставалось 10 минут. Через несколько часов мы представим груз в ящике федеральному маршалу в роли. Этим завершится дело, при расследовании которого мы, работая под прикрытием, вернули один из главных документов американской истории – пергамент, украденный в качестве военного трофея более века назад. В ящике лежала одна из 14 оригинальных копий Билля о правах. И стоила она столько, потому что это единственная сохранившаяся копия, который не было в правительственных архивах. Самолёт грациозно наклонился влево, и мы начали спуск. Я выглянул в овальное окно и заметил серый купол Капитолия штата Северная Каролина. Это и есть место преступления. Экземпляр билли о правах штата Северная Каролина по сути и не был копией. 26 сентября 1789 года писец на первом заседании Конгресса США взял перо и 14 листов пергамента. На каждой странице он вывел крупным каллиграфическим почерком одинаковые варианты предложенного биле о правах, списка поправок к конституции, принятых сенатом и палатой представителей всего несколькими днями ранее. Председатели палат, спикер палаты Фредрик Мюлленберг и вице-президент Джон Адамс подписали каждый из 14 экземпляров по приказу президента Вашингтона клерк направил по одному экземпляру в каждый из 13 штатов на рассмотрение. Окончательный вариант остался у нового федерального правительства. Вашингтон направил в 13 штатов рабочий документ, содержавший 12 предлагаемых поправок, включая те 10, которые ассоциируются у большинства американцев с биллем о правах: свобода вероисповедания, право на надлежащее судебное разбирательство, право на суд присяжных и так далее. Две поправки, не попавшие в первый вариант, были административными, связанными с повышением заработной платы и назначением членов Конгресса. Примечательно, что все поправки помещаются на одном листе пергамента длиной 76 см. В начале октября 1789 года губернатор Сэмюэл Джонстон получил экземпляр для Северной Каролины. После ратификации Билля о правах всеми штатами 10 поправок к Конституции вступили в силу сразу, без бюрократических проволочек. И 14 оригинальных экземпляров пергамента с 12 поправками стали документом, который мы теперь считаем Биллем о правах. Тем самым, что выставлен в национальном архиве и обычно продаётся в качестве сувенира в туристических лавках. В Северной Каролине к экземпляру биле о правах и сопровождающему письму Вашингтона сразу отнеслись как к историческим документам. Дело производитель поместил их в сейф. Так у них и не было постоянного места до 1796 года, когда в штате закончилось строительство здания законодательного собрания в Роли. Новая столица Северной Каролины, как и город Вашингтон, строилась по единому плану. 10 квадратных кварталов, выросших на бывшей плантации и смоделированных по образцу Филадельфии. Здание законодательного собрания сгорело в 1831 году, но помощники вовремя собрали почти все документы и спасли их. В 1840 году, когда в Северной Каролине был построен новый трёхэтажный гранитный капитолий в форме креста, самые важные исторические документы перенесли туда в помещении государственного секретаря казначейства и государственной библиотеки и в нише рядом с залом сената штата. Как правило, документы складывали пополам, заворачивали в обычную бумагу, скрепляли шпогатом и клали в шкафчики с дверцами. Скорее всего, папку с билем о правах хранили в офисе государственного секретаря на первом этаже, в ячейке, в запертом ящике. Видимо, там исторический пергамент приспокойно лежал до последних часов гражданской войны. 12 апреля 1865 года, через три дня после того, как Ли сдался Гранту и за два дня до того, как Бут застрелил Линкольна, Шерман собрал 90 тысяч солдат на окраине столицы Северной Каролины. В полночь губернатор Заволон Вэнс запер двери Капитолия и сбежал верхом на коне. Он оставил у мэра письмо для Шермана. Мол, обещайте не грабить и не сжигать роли, и войска Конфедерации покинут город. Капитолий штата с библиотеками, музеями и большей частью государственных архивов тоже в вашей власти, писал губернатор Шерману. Могу лишь надеяться, что не будет повреждений и разрушений, ведь такой образец знаний и вкуса не поможет в войне ни одной из сторон. И неважно, сбергут они его или уничтожат. ВСК Союза, получившие письмо, не давали обещаний, но конфедераты всё равно отступили. Солдаты Шермана не только проигнорировали слова губернатора, но и нарушили свои же правила ведения войны. Они не последовали приказу генерала армии номер 100 статьям 35, 36 и 45, как будто не слышали о них. А может, так и было. Эти военные указы, изданные президентом Линкольном 24 апреля 1863 года, стали одним из первых современных законов, защищающих культурное наследие во время конфликтов. Классические произведения искусства, библиотеки, научные собрания или ценные инструменты, например, астрономические телескопы, а также больницы надо защищать от любого возможного ущерба, даже если они оказались в укреплениях во время осады или бомбардировки. Их ни в коем случае нельзя продавать или дарить, если они захвачены армией США. Их нельзя присваивать, бессмысленно уничтожать или наносить им ущерб. Согласно современному военному законодательству, все захваченное и добытое в качестве трофеев принадлежит правительству. Десятки тысяч солдат Союза, отправившиеся в роли в тот день, захватили почти все здания, и частные, и государственные. Капитолию тоже пришлось не сладко. Солдаты Шермана обшарили комнату законодательных документов, разрисовали стены Капитолия. Начальник военной полиции войска союза занял губернаторский двухкомнатный кабинет в самом красивом здании роли, побывали сотни, а то и тысячи солдат, приходившие на собрания или просто поглазеть. В Капитолии был ужасный беспорядок, рассказывал один солдат в неофициальной летописи одного из полков союза. Перевязанные шпагатом документы и карты валялись на полу библиотеки. Музейные залы были в ещё более плачевном состоянии. Через несколько месяцев, когда чиновники Северной Каролины вернулись, в здании царила разруха, а часть самых ценных документов штата, включая Билли о правах, бесследно исчезла. Разгневанный казначей штата напрасно жаловался Вашингтону. Этот грабеж, как мне кажется, был хищническим и незаконным, а значит и неразумным. Так началось таинственное путешествие Билли о правах, ставшего военным трофеем. История знает много примеров, когда произведения искусства крали во время войны. Римская империя, как известно, вывозила тонны военных трофеев, но она же, одной из первых, ввела правила защиты культурного наследия. Римским армиям было приказано забирать себе только с полей обычную военную добычу, но не культурные артефакты, произведения искусства и религиозные символы. В 1600-е во время Тридцатилетней войны, в которой участвовали Германия и большинство европейских стран, протестантские и католические армии грабили побеждённых врагов. Протестантское войско под предводительством шведского короля Густава Адольфа совершало набеги на католические церкви и монастыри по всей Европе, собирая самые изысканные произведения искусства и наполняя ими Стокгольмские замки и музеи. ВСК, поддерживаемые католической церковью, с гордостью приносили трофеи Папе Григорию XV. В их числе были сотни книг из знаменитой Палатинской библиотеки в Гейдельберге. Наполеон, прошедший всю Европу, и Британия в процессе колонизации части Ближнего Востока и Азии вывозили ценности в музеи Парижа и Лондона. В сфере поеввоенная машина Адольфа Гитлера прикрывала самые продуманные грабежи и разрушение культурного наследия Европы. Фашистские войска в европейских странах, начиная с Австрии в 1938 году, отбирали картины и скульптуры, которые желал заполучить фюрер, и уничтожали памятники искусства и культуры, прославлявшие народы, которые он считал низшими. В Польше, Голландии, Бельгии, Италии и России гитлеровцы захватили десятки тысяч произведений, включая работы Рембрандта, Да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. У во Франции нацистам не так везло. Дойдя до Лувра, они обнаружили только пустые рамы. Французы вывезли тысячи полотен ещё до вторжения. Мону Лизу завернули в красный атлас и тайно доставили в машине скорой помощи в отдалённый замок на юге страны. В конце войны солдаты союзников обнаружили 40 тонн украденных произведений, складированных в альпийских шале или спрятанных глубоко в соляных шахтах нацистов. Искусство страдало во всех постколониальных конфликтах и гражданских войнах в Европе. Во время войн с красными кхмерами в 70-х были разрушены тысячи буддистских храмов. А из лучшего культурного учреждения Камбоджи, Депо де ла консервасьон Данкор, украдены скульптуры. Грабежи в Ираке и Афганистане показали, что и в нашем столетии люди не чужды мародерства. Во время вторжения США в Ирак в 2003 году грабители обшарили оставшиеся без охраны музеи, и были утрачены сотни бесценных сокровищ, многие из которых хранились ещё со времён Вавилона. В Афганистане с 1979 по 2001 год три враждующие силы русские, повстанцы-моджахеды и талибы украли большую часть лучших произведений искусства и древностей страны. Однако украденные трофеи не обязательно утрачиваются навсегда. Одна из моих любимых легенд история Филадельфии. В 1777 году, когда англичане вторглись в столицу США, оттеснив Континентальную армию обратно в Велли-Фордж, офицеры в красных мундирах много месяцев жили в опустовавшем доме Бенджамина Франклина. Тот был тогда во Франции, а по возвращении увидел, что британцы украли большую часть его ценностей включая и его любимый портрет, висевший над камином. Картину спасли только в начале 20 века благодаря случаю. Американский посол в Англии оказался с визитом в доме потомка одного из офицеров и заметил в библиотеке портрет Франклина. В 1906 году после вежливых переговоров, длившихся несколько лет, англичане подарили картину президенту Теодору Рузвельту. Теперь портрет Франклина висит в Белом доме. В 1897 году пропавший экземпляр биля о правах из Северной Каролины обнаружился в самом неожиданном месте. Как ни удивительно, один любознательный газетный репортёр заметил его на стене кабинета в здании торговой палаты Индианаполиса. Пергамент висел в рамке в кабинете Чарльза Шотвелла, элегантного и уважаемого бизнесмена, который занимался торговлей зерном, мукой и кормами. В мае 1897 года он пригласил репортера из Индианаполис Ньюс для интервью. Когда любопытный журналист спросил о Билле о правах, висевшем на стене, Шотвелл рассказал ему поразительную историю, начавшуюся 30 лет назад. Прошел год после окончания гражданской войны, и он уехал домой в Огайо, к родственникам. Он решил навестить друзей детства в соседнем городе и посмотреть, как они пережили войну. «В тот день я зашел в лавку и встретил одного из мальчишек, которых знал до войны», — вспоминал Шотвелл. «Он рассказал мне несколько историй из своей военной жизни. Он был в армии Шермана, когда тот прошел через Джорджию к морю. Их армия вошла в город Ролли, в Северной Каролине, и он был одним из солдат, кто побывал в здании законодательного собрания и ни в чем себе там не отказывал. Они изобрели в канцелярию госсекретаря и вытащили пергамент, который сейчас у меня». Мой приятель сказал, что это военный трофей, и он владеет им законно. Шотвел поведал, что купил биль о правах у этого солдата за 5 долларов, и провинциальный репортёр понял, что у него в руках сама история. Газета в роли полностью перепечатала новость из Индианаполис Ньюс, подав её как сенсацию. Историческая реликвия украдена янки из местного Капитолия, кричал заголовок. Прочтя статью, судья Верховного суда Северной Каролины Уолтер Кларк пришёл в ярость. Он был ветераном Конфедерации, сражавшимся в Энтитами, и призвал власти Северной Каролины вернуть похищенный пергамент. Казначей штата обратился к чиновникам из Индианы, но Шоттвул отказался сотрудничать и вскоре спрятал военный трофей. Билль о правах всплыл снова только через 28 лет. В 1925 году приятель сына Шоттвелла связался с властями Северной Каролины и предложил продать этот документ штату. Старый джентльмен, купивший его у солдата, полагал, что это военный трофей, писал этот приятель, Чарльз Рейд из Горесберга. Владелец очень пожилой человек, хранивший этот манускрипт последние 59 лет. Я думаю, что выставить его на продажу старика побудила нужда. Уверен, он готов рассмотреть и принять любой разумный гонорар. Ему от имени штата ответил секретарь исторической комиссии. По сути, он сообщил Рейду, что человек, держащий в заложниках биль о правах, бесчестно завладел исторической реликвией штата. Пока документ не вернётся официально во владение Северной Каролины, писал чиновник высокомерно. Он будет памятником воровству». Когда Шотвелл умер, Биль о правах унаследовал его сын. Он не пытался продать его. Наоборот, они с женой гордо, но без лишней помпы, повесили его в своей гостиной в Индианаполисе. После их смерти дочери Энн Шотвелл Босфорд и Сильвия Шотвелл Лонг положили его на хранение в ячейку одного из банков Индианы. В 1995 году, через 100 с лишним лет долгих и странных скитаний манускрипта из столицы штата Северная Каролина, эти две дамы впервые попытались продать его. Они втайне обратились к адвокату из Индианаполиса, говорят, он безуспешно связывался с несколькими богатыми и знаменитыми коллекционерами, в том числе Майклом Джорданом, Стивеном Спилбергом и Опра Уинфри. Интерес проявил арт-дилер Уэйн Прат известный благодаря выступлениям в телепередаче Anti-Croch Show. Прат нанял видного адвоката Джона Ричардсона, имевшего связи в политических кругах Вашингтона. Он занимался сбором средств на президентскую кампанию Клинтона, а его жена была сотрудницей налогового управления. Прат и Ричардсон не стали сразу покупать биль о правах, а начали действовать осторожно, пытаясь найти дилера. В октябре 1995 года Ричардсон связался с высокопоставленными чиновниками Северной Каролины и предложил сложную и очень секретную сделку, отказавшись назвать своих клиентов. Он заявил, что цена составит от 3 до 10 миллионов долларов в зависимости от результата нескольких независимых оценок. В длинном факсе к государственному секретарю по культуре Ричардсон предупредил о страшных последствиях в случае, если сделка сорвется или будет придана огласке. «Еще раз подчеркну, что нам очень важно действовать быстро и конфиденциально. У меня нет прямых контактов с владельцами предмета. Между мной и этими людьми минимум три посредника. Они настаивают на анонимности». Нас предупредили, что они нервничают, и если они заподозрят, что их личность может быть раскрыта против их воли, они могут сделать то, что противоречит нашим интересам. Власти Северной Каролины обсудили предложение и даже тайно обратились в частный фонд с просьбой о помощи в покупке документа. Но в итоге они отказались от этой идеи, придя к тому же выводу, что и их предшественники: штат не станет платить выкуп за похищенную государственную собственность. Загнанный в угол, Ричардсон прервал контакты с властями штата. 5 лет спустя биль о правах из Северной Каролины неожиданно ненадолго всплыл в Вашингтоне. В феврале 2000 года женщина, не назвавшая себя, позвонила одному из ведущих специалистов страны по историческим документам той эпохи, Шарлин Бэнкс Бигфорд, руководителю проекта Первого федерального конгресса в Университете Джорджа Вашингтона. Она заявила, что у неё есть экземпляр билья о правах и попросила Бигфорд взглянуть на него. Историк согласилась, и однажды, вскоре после звонка, женщина пришла в университет. С ней были трое мужчин и большой ящик. Бикворд представил себя и коллег, но к её удивлению, посетители отказались назвать свои имена. Они раскрыли пакет, и через несколько минут учёные убедились, что документ скорее всего подлинный. Но поскольку пергамент был в рамке под стеклом, И гости отказались его внимать. Нельзя было посмотреть на обратную сторону и тщательно изучить описание, где сказано, какой штат получил его в 1789 году. Бигфорд спросила у гостей, откуда у них манускрипт. Те молчали. Что ж, сказала она, этот документ бесценен и одновременно бесполезен. Вы не сможете продать его законно. Не сказав ни слова и даже не поблагодарив, загадочные посетители забрали пергамент и удалились. И Биль о правах снова ушел на дно. Три года спустя, в марте 2003 года, мне внезапно позвонил коллега из Филадельфии, специальный агент Джей Хейн. Был вечер четверга, в остальном ничем не примечательного рабочего дня. Я ехал домой, и Хейн позвонил мне на мобильный телефон. «Ты не поверишь», — сказал он. «Не поверю чему?» Хейнн сказал, что все подробности ему неизвестны, но подытожил то, что знал. Офису ФБР в Роли срочно требовалась наша помощь, и это связано с нашей родины, Филадельфии. Дело касалось нового Национального центра Конституции, современного музея, который строился напротив Колы Коло Свободы и Independence Hall. Музей, посвящённый празднованию Конституции и поправок, был частным, беспартийным и некоммерческим предприятием и должен был стать одной из крупнейших туристических достопримечательностей Филадельфии. Его поддерживали влиятельные политики, включая губернатора Эдда Ренделла и сенатора США Арлина Спектора. Перерезание красной ленточки в честь открытия, на котором должна была присутствовать судья Верховного суда Сандра Дей О'Коннор, было запланировано всего через несколько месяцев, 4 июля, а руководство музея всё ещё пополняло коллекцию. Несколько недель назад, как сообщил Хейн, центр Конституции наткнулся на оригинал Биля о правах. Продавец хотел 4 миллиона долларов. Я был в недоумении. Подожди, как можно продать Биль о правах? Вот именно сказал Хайн: "Ты должен связаться с агентом в роли Пола Минеллы. Он ждёт твоего звонка". Я набрал номер Минеллы. Он ввёл меня в курс дела. Месяцем ранее Вашингтонский адвокат по фамилии Ричардсон и дилер из Коннектикута по фамилии Прат тайно предложили биль о правах Центру Конституции. Тогда я ещё не знал, что именно эта парочка пыталась продать манускрипт Северной Каролины в 1995 году. Президент и адвокат центра наняли специалиста для проверки документа, и тот отправил фотографии лицевой и оборотной сторон пергамента экспертам из университета Джорджа Вашингтона, тем же, которые исследовали его 3 годами ранее. Они пришли к выводу: запись на обороте доказывает, что это давно утерянная копия из Северной Каролины, украденная во время Гражданской войны. Когда президент центра Конституции узнал, что этот военный трофей украденная собственность, он решил посоветоваться с губернатором Пенсильвании. Тот позвонил губернатору Северной Каролины, который ответил, что штат не станет платить за возврат документа. Помощник губернатора Северной Каролины позвонил генеральному прокурору США и связался с ФБР. Не теряя времени, в то же утро, по словам агента в роли, федеральные прокуроры в Северной Каролине убедили мирового судью подписать ордер на арест Билля о правах. «В Северной Каролине, как рассказал мне агент, дело двигалось со скоростью света. Все проходило на высшем уровне». «Генеральный прокурор и губернатор участвуют лично?» «Ладно», — ответил я, — «так где же сейчас Билля правах?» «Мы не знаем». ФБР подозревало, что он может находиться в офисе или дома у Прата в Коннектикуте, но проводить обыск слишком рискованно. Это понятно. Если агенты не найдут Бели правах ни дома, ни на работе у Прата, люди могут испугаться и снова уйти в подполье вместе с документом. Я позвонил президенту Центра Конституции Джот Арселли и договорился встретиться с ним на следующее утро в офисе адвоката, занимавшегося сделкой от имени музея. В ту ночь отдел ФБР в роли прислал мне по факсу 80 страниц документов из архива штата Северная Каролина. Столетний бумажный след документа, включая газетную статью с упоминанием Шоттволла за 1897 год, предложение Рейда от 1925 года и предложение Ричардсона от 1995 года. На следующий день в 9:00 утра мы с Хайном прибыли в усланный алым ковром офис юридической конторы на 33-м этаже современного небоскрёба. Администратор провёл нас в угловой кабинет. Тарселла, мужчина лет 40, был восходящей звездой на политическом небосклоне Филадельфии, бывшим заместителем мэра и доверенным лицом губернатора. Он поддержал кампанию, в результате которой было собрано 185 миллионов долларов частных средств на строительство Центра Конституции. Его жена работала главным советником сенатора Спектора в Сенатском судебном комитете и хотела быть федеральным судьёй. Тарселла не скрывал амбициозного желания стать конгрессменом или сенатором. Его адвокат, Стивен Хармлин, оказался ещё более крупной рыбой. Он закончил Гарвардскую юридическую школу в 1963 году, в год рождения Тарселла, и теперь был управляющим партнёром Dilworth Peckson, престижной юридической фирмы, которая представляла интересы крупного бизнеса и политических деятелей Пенсильвании. В числе их клиентов были люди с фамилиями Анненберг и Отис, а также судьи, мэр, губернатор, законодатели штата и сенатор США. Хармлен ценил свою репутацию жёсткого, но честного и этичного посредника, привыкшего к успеху, многомиллионным сделкам и секретности. Торселло явно нервничал. Хармлен: "Нет. Чем мы можем вам помочь?" вежливо спросил адвокат. Я развернул ордер на арест и передал его Хармелину. Он удивился и поднял руки вверх, давая понять, что они не хотят быть причастны к преступлению. Всё что в наших силах. Он спросил меня, планируем ли мы обыскать дом и офисы Пратта или офисы его экспертов и юристов. У меня есть адреса, если они вам нужны, предложил он. И я покачал головой. Слишком рискованно. Они молча смотрели на меня. Я сказал: Если мы проведём обыск и не найдём документ, продавцы могут испугаться, и мы не увидим биль ещё 100 лет. Они уже угрожали увезти его за границу. Хармлин и Тарселла об этом не слышали. Я рассказал историю о попытке Ричардсона скрытно продать биль о правах Северной Каролины в 1995 году и таинственному визите к экспертам в университет Джорджа Вашингтона в 2000-м. Я показал им письмо с предложением Ричардсона и туманными угрозами, что документ может быть утрачен, если встревоженные продавцы почувствуют опасность. Они разозлились, почувствовали себя обманутыми и вслух переживали о том, что скандал навредит их отличному проекту. Наступил идеальный момент для моего предложения. Мы хотим, чтобы вы помогли нам вернуть его. Предложите сделку, чтобы они принесли билль о правах сюда, в ваш офис. А мы его заберём. Я постарался, чтобы всё выглядело очень просто. Тарселло кашлянул. Вы хотите, чтобы мы действовали тайно? Да. Это единственный способ не дать вывести документ из страны. Другого нет. Хармелин встал и вывел Тарселло в коридор. Они о чём-то пошептались и приняли моё предложение. Прежде чем мы углубились в детали, Хармелин, как любой хороший адвокат, созвал на совещание других юристов, чтобы обсудить непредвиденные обстоятельства. Они целый час думали, что может пойти не так. Что делать, если документ будет повреждён в драке? Кто будет отвечать? Что если кто-то предъявит иск фирме за участие в мошенничестве? или позвонит в адвокатскую коллегию штата и обвинит Хармелина в лжи коллеге-адвокату. А если ситуация выйдет из-под контроля или просочится в прессу? Что если Ричардсон потребует полной компенсации? Наша страховка покрывает это? Что если Северная Каролина подаст в суд на фирму? Что если, послушайте, прервал их я. Вы просто придумываете, почему план не сработает. Я повернулся к Хармелину и его галстуку за 200 долларов. Неважно, что вы скажете Ричардсону. Это всё ерунда. Просто скажите что-нибудь, чтобы он принёс билеты правах в этот офис. Помните, вам не придётся выполнять свои обещания. Юристу вроде Хармлена такое трудно было понять, и он спросил, не хочу ли я вести переговоры сам. Я ответил, что слишком поздно вводить нового игрока. Это может напугать Ричардсона. "Я сыграю роль покупателя", сказал я буду бобом-клеем, миллионером-патриотом, владельцем доткома, готовым пожертвовать биль о правах новому центру конституции. Хармлин неохотно связался по телефону с Ричардсоном и весь остаток дня делал вид, будто ведёт переговоры. Сначала было напущено много юридического тумана, и я видел, что ему трудно сдаться, но ближе к вечеру Хармлин начал входить в роль. К концу последнего разговора в пятницу Ричардсон спросил о благотворителе том, кто покупает биль о правах для центра конституции. Хармлинг подмигнул мне, когда я слушал разговор в трубке параллельного телефона у него в офисе. Его зовут Боб Клей. Он занимается дот-комами. Вы познакомитесь, когда приедете сюда во вторник для заключения сделки. Положив трубку, Хармлинг воодушевился и так успокоился, что даже решил меня подразнить. Агент Уитман сказал он, когда мы с Хейнном направлялись к двери. Сделайте одолжение. Если вы собираетесь во вторник притворяться доткомовским выскочкой, прикупите себе более приличную обувь. Меня не было в конференц-зале, когда началась встреча, посвящённая сделке. Я хотел, чтобы Ричардсон видел знакомые лица, чувствовал себя комфортно, и в помещении были только те трое, кого он уже встречал раньше. Хармелин, консультант по редким документам и еще один адвокат из Дилворс. В пиджаке Хармелина лежал чек на 4 миллиона долларов. Мы с Тарселлой ждали в другом кабинете. Моя группа поддержки, пятеро агентов ФБР, включая Хейна, находилась неподалеку. Мы не устанавливали аудио и видеоаппаратуру. Я подумал, что было бы слишком сложно получить разрешение. Запись фальшивой сделки в юридической фирме вызвала бы у адвокатов больше беспокойства и потребовала бы согласования на разных уровнях ФБР. Кроме того, Ричардсон не выглядел агрессивным, и если бы возникла серьёзная проблема, мы бы услышали крики через дверь. Агенты изнаружи сообщили, что Ричардсон прибыл один и с пустыми руками. Через несколько минут они сказали, что в конференц-зал он направляется с большим фолиантом. Я подождал еще несколько минут, и Хармелин отвел меня в конференц-зал. Биль о правах лежал на столике рядом со стопкой поддельных документов о сделке. И я для вида стал его рассматривать. Он был с метра в длину, написан на выцветшем пергаменте, с неравномерной текстурой, из-за чего некоторые поправки было трудно прочесть. Учитывая путь, проделанный манускриптом, он был в замечательном состоянии. В самом низу виднелась аккуратная подпись Джона Адамса буквами около 5 сантиметров высотой. Я повернулся к Кричерсону и пожал ему руку, потом хлопнул Хармлена по спине. "Господа", сказал я. "Сегодня особенный день. Это будет большой вклад в центр Конституции. Мне так приятно, что я причастен к такому событию". Я повернулся к Хармлену, давая ему повод уйти. "Стив, позови Тарселла сюда. Он должен это увидеть". План состоял в том, чтобы я остался наедине с экспертом по документам и Ричардсоном. Поскольку биль о правах по сути был в наших руках, пришло время попытаться возбудить уголовное дело. Я хотел провести несколько минут с Ричардсоном, чтобы поговорить об украденном документе и выяснить, что он знал о его 125-летнем таинственном путешествии из Роли в Филадельфию. Учитывая, что его мысли занимал куш размером в 4 миллиона долларов, Момент был как нельзя более подходящий. Я планировал сразу спросить, насколько осторожным мне нужно быть, есть ли на документе какие-нибудь отметки, доказывающие, что это украденный экземпляр из Северной Каролины, но не сложилось. Когда Хармлин вышел из комнаты за Тарселлой, он толкнул дверь в кабинет, где ждали мои коллеги. Они восприняли это как сигнал к действию и очутились между Биллием о правах и остальными. Томпсон, наш руководитель отряда, вручил Ричардсону ордер на арест. «Я арестован?» — спросил он. «О, нет», — сказал я, пытаясь его успокоить. «Я тихо проводил его в дальний угол». «Что все это значит?» — спросил он. «В тот момент уже не было смысла притворяться, и я почувствовал, что должен сказать правду». Мы ведём уголовное расследование по обвинению в перевозке украденного имущества между штатами, сказал я. Документ теперь стал уликой. Как я и боялся, Ричардсон отказался говорить дальше. "Я могу идти?" спросил он. "Да", сказал я. У меня не было причин его задерживать. Никаких доказательств того, что он знал, что бил о правах украден, у нас не было. Но сначала я должен выдать вам расписку о получении документа. "Должно быть, вы шутите?" "Нет. Я взял стандартный бланк расписки на конфискованное имущество, который заполнял десятки раз. Когда я вносил слова описания предмета, экземпляр Биля о правах США, меня осенило, какое историческое значение имел этот момент. Я вспомнил свой первый день в Академии ФБР, когда дал клятву защищать Конституцию и Биль о правах. Я всегда считал, что поклялся защищать идеалы, а не сами документы. Ричардсон, заикаясь, что-то мне сказал, но в тот момент я был поглощён торжественностью момента и не расслышал. Я только вручил ему расписку. Он поправил галстук и вышел за дверь. Когда мы объявили о находке биле о правах, в прессе вышли такие восторженные статьи, что головной офис не колеблясь разрешил нам воспользоваться самолётом директора ФБР, чтобы доставить манускрипт домой. Полёт в роли запланировали на 1 апреля. То, что это день дурака, было совпадением, но безусловно облегчило нам задачу. Перед отъездом я зашёл в сувенирный магазин в центре для посетителей Independence Hall и приобрёл копию Билли о правах за 2 доллара. Затем пошёл в аптеку и купил кусок плакатного картона размером 60х60 60 см и суперклей. Мы с Хайном наклеили поддельный биль о правах на картон и сунули его в ящик размером метр на метр, где находился настоящий биль о правах, упакованный в защитный пластиковый чехол. После приземления в роли четверо местных агентов ФБР встретили нас в аэропорту и отвезли в Загород. Зал был уже до отказа набит агентами, прокурорами и чиновниками. Мы подразнили аудиторию, демонстрируя официальные документы, подтверждавшие передачу улик. Люди начали терять терпение. «Ой, простите», — сказал я, — «вы хотите сначала увидеть его?» Кто бы сомневался. Хейн начал открывать ящик, и я предусмотрительно встал перед ним, чтобы подстраховать, если он окажется недостаточно ловким. Он вынул поддельный биль о правах, поднял его и уронил на пол. «Ох», — сказал я, когда Хейн наклонился, — «боже мой!» Я услышал легкий вздох. Закатив глаза, Хейн споткнулся в лучших клоунских традициях и неуклюже наступил на эту чёртову штуку, сминая картон. "Как по команде", я закричал. "О боже!" Мы услышали новый вздох и увидели, как выпучил глаза представитель администрации. Мы подождали, а потом рассмеялись. Представителю администрации роли было не смешно. Мы осторожно достали настоящий биль о правах, положили его на стол, и официально передали федеральному чиновнику